Она хлопнула в ладоши, торопливо вошел раб. «Принеси мне таз с водой и мягкое полотенце», — приказала она. «И никому не говори, зачем ты берешь все это». Джулия посмотрела в глаза подруги. «Они обзывают меня непристойными словами», — пожаловалась она, — «и упоминали святого отца». «Они... они не могли осмелиться». Но они осмелились, Лукреция. Это значит, в городе происходит что-то, чего мы не понимаем. Ты полагаешь, они хотят свернуть его? Он никогда не позволит сделать это. Вошел раб с водой. Лукреция взяла тазик. Джулия сказала. Я споткнулась, сидя к балкону, и ударилась лбом. Раб поклонился и вышел, но не поверил Джулиям. «Они знают о том, что произошло», — подумала Лукреция. «Они знают больше, чем позволяют знать нам». Невозможно было утаить новость, что возлюбленную папу, которая сидела на балконе дворца Лукреции, бросали камни. Когда об этом узнал Александр, он поспешил во дворец дочери. Несмотря на то, что Александр сам находился в сложной опасной ситуации, превыше всего для него — были интересы безопасности Лукреции и Джулии. Он нежно обнял обеих и впервые за все тревожное время, с тех пор, как на Италией собрались тучи, проявил тревогу. «Дорогая моя, позволь мне взглянуть на рану. Ты должна соблюдать осторожность, чтобы в нее не попала инфекция. Пресвятая Богородица, ты должна была предостеречь ее. Но святые уберегли тебя». «Сокровище мое! Рана невелика! А ты, Лукреция, не ранена, слава Богу!» Он прижал обеих девушек к себе, словно решил никогда не отпускать их, и Лукреция заметила во взгляде, обращенном к ней, тревогу и боль. «Не надо волноваться, дорогой отец!» — сказала она. «Мы будем крайне осторожны. Мы не осмелимся выйти на балкон, пока волнения не прекратятся». Папа отпустил их и задумчиво направился к образу Мадонны. Он остановился перед ним, губы его беззвучно шевелились. Он молился, и обе они понимали, что он вынуждает себя принять решение. Он медленно повернулся к ним, и они снова увидели прежнего Александра, не знающего сомнений. «Дорогие мои», — произнес он, «Теперь я вынужден сделать то, что крайне опечалит меня. Я собираюсь отослать вас из Рима». «Пожалуйста, не делай этого, отец!» — взмолилась Лукреция. «Позволь нам остаться с тобой. Мы обещаем, что никогда не будем выходить на балкон. Но жить вдали от тебя — это самое худшее, что может случиться». Он улыбнулся и положил руку ей на голову. «А что теперь скажет моя милая Джулия?» Джулия бросилась к его ногам и коснулась руки. Она думала, «Риму угрожает еще нечто более ужасное, чем чума. Нашу землю может занять французская армия. Французы посадят на папский трон, кого захотят. И кто знает, что ждет Александра». Александр вполне устраивал ее как любовник, искусный и опытный. Она считала, что ей просто повезло. Она получила лучшего наставника Рима. Но часть притягательности состояла в его могуществе. Сказывалось знание того, что он самый богатый в Риме кардинал, а позже папа. Такова была натура Джулии, что все это тешило ее. представить его лишенным славы, возможно, даже униженным пленником французов, подумать о том, что он может стать человеком, совершенно не похожим на нынешнего всемогущего, снисходительного и щедрого любовника, быть любимой которым сейчас такая честь. Поэтому Джулия не очень огорчилась при мысли, что ей придется провести некоторое время в безопасном месте, пока не станет ясно, Лишился или нет Александр своей власти. Она не подала и виду, и Александр, умевший мгновенно обнаруживать двуличие государственного деятеля, не сумел разгадать намерения своей возлюбленной. Это отчасти объясняло желанием видеть только то, что он хотел видеть. Он был по-прежнему предан Джулии. Из-за разницы в возрасте наказалась ему даже сейчас, когда стала матерью молоденькой и простодушной девочкой. Страсть ее всегда выглядела искренней; она находила в нем такое же наслаждение, как он в ней. Именно поэтому он верил, что она будет страдать в разлуке. Мы не покинем вас, сказала Джулия вслух. Мы все вытерпим, святой отец. Только не это. «Лучше мне умереть от чумы или от меча вражеского солдата, чем...» «Хватит! Умоляю тебя!» — прервал ее Александр. «Ты сама не знаешь, что говоришь». Джулия приняла свой обычный вид. Она встала, лицо ее выглядело таким же простодушным, как и лицо ее подруги. Она сказала, «Правда, Лукреция?» «Мы лучше вынесем все-все!» Она помолчала, чтобы дать Александру время представить самую ужасную картины. «Да», — продолжала она, — «что угодно, только не разлука с вами». Лукреция обняла отца. «Это правда, мой любимый отец!» — со слезами на глазах произнесла Лукреция. Она говорила то, что в самом деле думала. «Мои дорогие девочки», — глухо сказал Александр. Голос выдавал его чувства. «Именно потому, что я вас люблю, я должен быть неумолим. Я не могу позволить вам остаться. Мне даже трудно представить, как я буду жить без вас. Единственное, что я знаю, это что мне будет труднее, чем если бы я... проявил эгоизм и оставил вас здесь. Французы собирают силы, они сильный народ и полны решимости завоевать Неаполь. Но они не удовлетворятся этим. Кто знает, не увидим ли мы вражеских солдат в Риме. Моя любимая Джулия, ты подумала о смерти от руки завоевателя, но не всегда все бывает так просто. Ты так молода, так прекрасна, «Алукреция, вы самое чудесное создание на свете. И что вас ждет, если вы попадете в руки грубой солдатни? Вы подумали об этом? Я и думать не стану. Просто не осмелюсь. Лучше я лишу себя счастья видеть вас, чем буду думать об этом. Тогда мы согласны ненадолго уехать, если необходимо успокоить вас», — ответила Джулия. «Надеюсь, это будет недалеко от Рима», — с тоской проговорила Лукреция. «Можете быть уверены, как только станет безопасно для вас, мои бесценные, вы немедленно вернетесь, и я снова заключу вас в свои объятия». Он обнял девушек и стоял, не разжимая рук. «Мои намерения таковы, мои дорогие. Лукреция навестит владение мужа в Пизаро. Именно в Пизаро я собираюсь отправить вас обеих. Нашелся один человек, кого мысль об отъезде из Рима приводила в восторг. Он уверял папу, что главнейшей его задачей будет забота о двух девушках, которых Александр отдавал под его защиту. И с готовностью согласился, что Рим в мае 1494 года совсем неподходящее для них место. Это был Джаванни. Итак, в один прекрасный солнечный день на площади Святого Петра собралась толпа переговаривающихся слуг изволнованных рабов, которые замыкали кортеж, отправляющийся в Пизару. Джулия заявила, что не может отправиться в путь без парикмахеров, портных и слуг. без которых ей не обойтись. Лукреция, зная, что ее служанки будут горевать, когда она уедет, тоже настояла на том, чтобы взять их с собой. Напрасно Джованни пытался доказать, что им не придется уделять столько внимания нарядам в тихом пизаро. Девушки и слушать его не хотели. И Джованни, стремившийся как можно скорее покинуть Рим, отступил.